Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Дмитрий Билик, Уникум, Книга 2, Книга 3, Пролог. высокий седовласый бизнесмен которого знали многие за пределами магического мира почти бежал по двадцать восьмому этажу небоскреба внизу за окном тянулась бесконечная вереница автомобилей сновали по своим несомненно важным делам немощные вспыхивали один за другим сотни огней фар ламп к москве мягко и неотвратимо подкрадывалась ночь На все это Олег Юрьевич не обращал никакого внимания, с нетерпением потирая похожий на крючок нос и пытаясь силой унять вибрацию медальона, еще заметят, чего доброго. Но артефакт, который достался ему от наставника много лет назад и почти не тревоживший мага, очень давно не унимался. Бизнесмен, вопреки здравому смыслу, устремился не к роскошному кабинету, а юркнул в крохотное хозпомещение. Чуть не опрокинув стоявшее у самого входа ведро, он закрыл за собой дверь и прислушался. Вроде никого. Только тогда Олег Юрьевич выпустил наружу силу, которая подхватила мелкий ссор, подняла его в воздух и закрутила, образовывая голову собеседника. Того, кто так нетерпеливо желал перекинуться парой слов. «Миша, что за фокусы?» — сурово спросил бизнесмен. «Нельзя было позвонить?» «Ты же знаешь, что нас слушают, а это единственный безопасный способ поговорить». Голова из мелкого мусора, принадлежавшая мужчине с короткой стрижкой и глубоко посаженными глазами, казалось, была недовольна не меньше Олега Юрьевича. «Ну и что произошло?» метка сработала Защитник уничтожен!» — проворчала голова. «Быть того не может!» Бизнесмен чуть не сел в ведро. Если говорить откровенно, он почти забыл о назначении булыжника, относясь к нему как к предмету интерьера. «Вот тебе и не может. Если не веришь, посмотри на камень, он посерел». «Далеко идти, камень в закрытом ящике стола». «Значит...» «Значит, кто-то добрался до голема и уничтожил его. Следовательно, забрал карту». Олег Юрьевич забарабанил пальцами по стене, прикидывая варианты. В голове их возникло великое множество, и ни один его не радовал. Ложа, членом которой он был, всю сознательную жизнь давно потеряла изначальный смысл. Точнее, каждый участник их негласного общества лишь надеялся, что на его веку с артефактом, который они были призваны охранять, ничего не случится. «Почему же ты говоришь со мной, а не собрал всех?» — задал Олег Юрьевич самый правильный вопрос. «Потому что доверять могу лишь тебе. Мне доподлинно известно, что среди нашей ложи есть информаторы-стяжатели. Они понимают, что силой или пытками у ближайшего круга ничего не узнать. Поэтому ждут, когда мы сами выведем их к книге, неосторожным словом или действием». «Может, это все случайность? Совпадение?» «Некто нашел завихрение силы среди множества подобных мест. Ты же помнишь, почему книгу спрятали там?» Короткостриженная голова на мгновение обернулась, точно проверяя, не стоит ли за ней кто-то, и после продолжила «там, где спрятали». Ее невозможно найти простым прощупыванием. К тому же маленькие обладатели энергии вносят различные элементы хаоса в общую картину силы. С тех пор, как была построена школа, никто не докучал стражнику. «Можно попробовать перепрятать книгу?» с надеждой спросил Олег Юрьевич, хотя ответ уже знал. Он просто пытался предложить какой-то выход из ситуации, судорожно соображая, что теперь необходимо делать. «Этого стяжатели только и ждут. К ближайшему кругу приковано пристальное внимание, а доверить абы кому мы не сможем». «И что ты предлагаешь? Просто ждать, пока тот, кто начал поиски, не найдет книгу?» «Нет, надо лишь помешать этому любопытному магу. Во-первых, узнать его имя и все, что ему известно». «Во-вторых, максимально усложнить задачу. А если не получится и это?» «Убить», — Олег Юрьевич вздрогнул. «Разве это не привлечет внимания «Многие послушники и ученики умирают во время обучения», — пожала плечами голова. «Зато книга останется в безопасности. Если этот некто ничего не знает и не особо умен, можно пустить его по ложному следу или подложить обманку». «Пара лет обучения пролетит как один день, и книга вновь будет в безопасности». «Почему ты уверен, что это кто-то из учащихся?» «Никто из стяжателей там замечен не был. Поверь, я знаю, о чем говорю. Последнего, кто пытался пробраться к голему...» «Ты убил, я помню. А заодно сжег целую деревню, заметая следы», — угрюмо продолжил бизнесмен. «Зато стяжатель, который подобрался слишком близко, мертв — это главное» и он не успел передать сведения о возможном нахождении книги своим. Ты помнишь главное? Книга не должна быть найдена. Книга не должна быть найдена. Мусор, витающий в воздухе, обрушился на пол. Собеседник прекратил разговор. Олег юрич обхватил руками голову и задумался. Его мысли проносились со скоростью падающих звезд на ночном небе когда все так перевернулось и усложнилось. Они были потомками того, кто обещал оберегать книгу трех от посягательства сильных мира сего, общества магов, к которым прикрепилось прозвище «стяжатели». Ложа обязана была ждать его, избранного, того, кого книга сочтет достойным, в ком будет содержаться достаточно силы, чтобы открыть ее, но и одновременно недостаточно для развращенного использования обретенной мощи и отторжения одного из древних. Иными словами, необходим был идеальный кандидат для одного из трех. Так задумывалось много веков назад, но время все расставило на свои места. Смотрители не учли самого важного — Чем дольше книга лежала в заперти, тем больше сходили с ума сущности внутри нее. Это становилось понятно, стоило коснуться ее корешка, и открыть артефакт теперь значило обратить этот мир в хаос. Смотрители не могли уничтожить фолиант. Они были связаны клятвой, которая бы обернулась против них, и тогда ложа решила попросту не допускать никого к книге. Вместо ожидания избранного они стали наблюдать и делать все, чтобы никто и никогда не смог добраться до созданного в древности артефакта. Олег Юрьевич вновь поднял в воздух мусор с пола и увидел в созданном образе своего давнего товарища по совместительству одного из учителей школы в Терново. «Здравствуй, Сверчок», — сказал он, даже не пытаясь улыбаться, — Настала пора отдавать долги.